Глава 30. За ужином Фрэнк начал пить. Он провозглашал тосты, пел песни. Он поощрял Холцварта следовать его примеру Бокал за бокалом. Холцвард счел, что это, несомненно, признак возвращающегося здоровья. Для молодого человека вполне естественно желать много пить, убеждал он себя. Фрэнк, находившийся на попечении Джермина с марта, в течение трех месяцев не имел возможности это делать. Малгрейв накрыл для них стол под фруктовыми деревьями. Они осушили сначала одну бутылку, затем вторую. Фрэнк потребовал третью, велел принести четвертую и держал ее наготове. Бурная беседа перемежалась периодами приятного молчания, которые становились все длиннее, по мере того, как вечер перетекал в ночь». Фрэнк был вполне весел, все более говорлив и разумен настолько, насколько ему позволяло вино. Его бросало из крайности в крайность, то он вел себя как надменный хозяин, то как неловкий доверчивый подросток. Последнее – чаще. Он описывал случаи из своего детства, в особенности распространялся о долгих визитах в дом деда, лорда Водена, в юго-западной части Англии. Заговорив об управлении поместьями, он выказал познание и энтузиазм. Он спросил Холдсворта о днях его ученичества, и тот неожиданно разговорился о том, как проводил время на реке с Недом Фармером и как они путешествовали вверх по Темзе. С третьей бутылкой они приумолкли. Свет еле брезжил. Воздух был теплым и ароматным. Вода журчала чуть слышно. Малгрейв отправился в свою кровать на кухне. Одинокая свеча горела в окне коттеджа. В сером небе... Проклюнулись колючие точки звезд. «Когда это случилось?» Холдсворд поднял глаза. «Что?» Он больше не различал лица Фрэнка. Казалось, заговорила сама тень. «Ваша жена, сэр», — пояснил Фрэнк. «Лицо его было размытым пятном. Ваш сын...» Джон не ответил. Он услышал звон стекла и журчание вина. «Видите ли, когда Сильвия умерла...» «Я гадал, каково это — утонуть», — добавил голос в темноте. И «Я подумал, вдруг вы тоже гадаете. Я... я не хотел причинять вам боль. Я хотел понять». «Моя жена умерла в прошлом марте». «Сын в прошлом ноябре», — ответил Холдсворд. «Как их звали?» Холцворд уставился в небо. Перед его глазами сверкнула очередная звезда. «Мария». Он осушил свой бокал и протянул руку к бутылке. «Джорджи». «Как они умерли?» Холцворд рассказал ему. Рассказал этому богатому, испорченному, сумасшедшему мальчишке то, чего не знал даже Нет. Он рассказал о маленькой семье на Бэнксайде и магазине в Лиден-холле, о прозрачном свете от реки, и дне, когда Джорджи погиб на козьей пристани. Он рассказал о поисках Марии и шарлатанке, которая паразитировала на ней, об анатомии призраков. Тачки с подержанными книгами и могильной плите, которую он не мог себе позволить, пока ее светлость не дала ему денег. В темноте его голос словно принадлежал кому-то другому, а сам он стоял в стороне, слушая, но не обращая особого внимания, поскольку история ему уже знакома. Фрэнк покрутил в руках штопор и очередную бутылку. «Выходит, в этом нет ничего удивительного». «В чем?» Олдершоу с тихим хлопком выдернул пробку из бутылки. В том, что вы не любите привидений. Теперь ваша очередь, сказал Холдсворт. Моя очередь, что? Рассказать мне о ваших призраках. Олдершоу промолчал. Он пил. Сегодня подходящая ночь для рассказов о привидениях, продолжил Джон. Призракам полезно иногда подышать свежим воздухом. Фрэнк засмеялся, звук поднялся из него, как пузыри из воды. Вы так говорите, как будто привидения наши пленники. А разве нет в некотором роде? Гуманная власть позволяет узникам время от времени вращаться в обществе. Вы видели свою леди лишь однажды? Могут ли призраки являться во снах? Иные считают, что могут. В таком случае я видел миссис уичкот много раз, как до ее смерти, так и после. Она была очень красива, знаете ли. Я видел ее портрет. Ее призрак, однако, я видел лишь единожды, в саду. Прэнк говорил медленно и расслабленно, как сонный ребенок. То есть, лишь однажды наяву. Как человек разумный, Джон осознавал, что они оба пьяны, что он устал, а Фрэнк крайне взвинчен. Ни словам, ни мыслям, ни поступкам нельзя доверять. И все же под журчание сонного голоса ему начинало казаться, что он не просто слушает рассказ, а словно живет в нем. — Пятница. Третье марта, — произнес Олдершоу. Две недели после того, как нашли ее тело. Холтсворд очутился за глазами собеседника, заключенный в его черепе, пойманный в капкан другого времени и места. Не то он явился к Фрэнку, не то Фрэнк к нему. Кто знает, что если это обоюдный процесс, что если это диалог. Там и тогда, вечером 3 марта, Фрэнк пребывал в напоминающем транс-состоянии котором его вялое тело словно парило в густой, вязкой жидкости. Он покачивался под самой поверхностью сознания, привязанной к поплавку лихорадочного возбуждения. Голова напоминала бурлящий котел. Фрэнк знал, однако или Холцвард знал, или оба они знали, тогда и сейчас, что после ужина с там в тот вечер он пил кофе чашками, а также вино, пунш и лауданум, И все это было как-то связано с состоянием его рассудка. Фрэнк находился в своей спальне в Иерусалиме. Было холодно. Наконец, неудобства стали непереносимыми. Он скатился с кровати медленно и ощупью, подобно старому слепому старику, и засунул ноги в тапочки. Затем вышел в гостиную, где камин еще давал немного тепла и света. Воздух был душным от испарений прокисшего алкоголя. Шатаясь, он направился к камину, куда его влекло оранжевое мерцание, но, охваченный слабостью, был вынужден остановиться и уцепиться за стол. Тошнота поднялась к горлу. Чувство собственной ничтожности омывало его, горчило на языке а точно желчь. Сильвия не оставила бы его одного. Все хуже, намного хуже. Она мертва. Фрэнк, спотыкаясь, пересек комнату, Машинально схватил мантию и шапочку с крючка, когда проходил мимо, открыл внутреннюю дверь и отодвинул засов наружный. Ноги сами собой направились к лестнице. Он поковылял вниз, влекомый силой тяжести, и налетел на стену площадки между этажами. Холод сковал его. В руках обнаружились шапочка и мантия. Он натянул их, клацая зубами отчаянно кутаясь в мантию, преодолел остаток ступеней, открыл дверь, выскользнул на крыльцо и упал навзничь на камни двора. Фрэнк полежал там секунду, замерзнув еще больше. Его слегка удивило, что он больше не чувствует боли. Когда влага просочилась в его кости, он обдумал жизнь с этой новой горизонтальной перспективы. Церковный двор выглядел холодным, черно-белым и упорядоченным. Слева висел фонарь над аркой, ведущей к главным воротам и привратницкой. Кроме фонаря, единственным источником света служили луна и звезды. Над зданиями возвышался черный мир с его серебряными обитателями, невообразимо далекими. Его тяжесть сокрушала все в холодную и ничтожную пыль. Он поднялся на четвереньки, нашел шапочку, водрузил на голову и встал. Филипп Уичкот был прав. Какое это все имеет значение? Что вообще имеет значение? Олдершоу был ничем и снова станет ничем. Его присутствие или отсутствие, его поступки, слова или мысли одинаково бессмысленны. Звезды будут сиять в своем холодном черном небытии. Не важно, что он сделал или чего не сделал. Если Господь где-то там, он тоже ничего не значит. Ведь ему плевать, что Фрэнк совершил» и миру нет дела до него. Фрэнк услышал скрежет засова со стороны Привратницкой. Он спрятался в тень церковной галереи, тянувшейся вдоль восточного ряда домов. Подождал, но больше из Привратницкой не донеслось ни звука. На противоположной стороне колледжа, или, может, еще дальше, что-то тихо скреблось и скрипело. Этот звук тоже прекратился. Фрэнк сознавал, что замерзает все сильнее, но это знание не имело значения. Холод составлял неотъемлемую часть этого странного, безнравственного мира, в котором ясность мысли легкодоступна и в котором не существовало греха, а значит, не было и нужды в прощении. Олдершоу скользнул из галереи в сады. Единственными огнями здесь были небесные. Справа от него, в 30 ярдах позади нового здания, частично скрытый кустами, стоял Иерихон, студенческий нужник». Фрэнк пошел в противоположном направлении вглубь того, что казалось сгустком темноты за восточным краем часовни. Сырая трава промочила тапочки. Тени шевелились вокруг. Ему показалось, что на мосту что-то движется. Но в тот же миг оно исчезло. Что-то или кто-то. Ерунда. Ничего там не было. Фрэнк выпрямился, что есть сил, раскинув руки. Рукава мантии походили на черные крылья. Он медленно заскользил по траве. «Теперь», — вслух сказал он, — «теперь я знаю, что могу делать все, что угодно». Затем вдохнул холодный воздух и двинулся к длинному пруду. «Я могу делать все, что угодно», — повторил он на этот раз громче. «Я свободен! Я Бог! Я Святой Дух!» Он припал к земле на берегу пруда. Луна сияла из черной воды. Он коснулся ее пальцами. От кончиков побежала едва заметная рябь. Отражения звезд заплясали, и луна покачнулась и разлетелась на множество лунных осколков, мириады лун над другими планетами. — Я Бог! — повторил он, глядя на созданные им разбегающиеся вселенные. — Я Святой Дух! Он выпрямился и издал звук, который отчасти был смехом отчасти клацанием зубов. Он принял решение пройти вдоль длинного пруда, к калитке сада членов совета и обратно, понаблюдать за вселенными в пруду. Затем вернуться в свои комнаты, забраться в кровать и уснуть без сновидений. А когда он проснется, Сильвия уйдет навсегда, и все снова будет хорошо». Фрэнк мог пойти по дорожке, но держался травы, смутно подозревая, что холод и сырость некоторым образом связаны с ценностью того, что он делает. Его глаза привыкли к темноте. По другую сторону воды он различал верхушки деревьев в садах, черные силуэты на фоне неба, похожие на кончики перьев. «Черных перьев», — подумал Фрэнк. «В пару к его собственным черным крыльям. Это тоже должно что-то значить». Однажды вечером в клубе принесли в жертву черного петуха, чтобы привлечь удачу. В том месте, где пруд изгибался, Олдершоу нырнул в сгусток темноты под деревом основателя. Неспадающие ветви припали к земле, напоминая лапы паука. Вытянув руки, Олдершоу медленно вошел под полок платана. Его левая рука чего-то коснулась. Фрэнк остановился, его разум поспешно вцепился в этот неожиданный обрывок информации что это? Его рассудок жонглировал отрицаниями. Ни холодное, ни мокрое, ни твердое. Его руки опустились на пару дюймов, и на кратчайшее мгновение он коснулся плотной бархатистой ткани, под которой ощущались женские груди, поднимавшиеся и опускавшиеся, подобно черной воде под его пальцами. И еще он нащупал нечто металлическое, изогнутое, немногим крупнее его большого пальца, Фрэнк завизжал, высоко и пронзительно, как женщина или ребенок. Перед глазами мелькнул бешеный вихрь. Он обернулся. Черное на серебряном. Не мужчина. Женщина. Фрэнк снова завизжал. Он побежал, слепо ринулся в непроглядную паучью темноту под восточным платаном, где невозможно было что-то разглядеть. Земля ушла у него из-под ног. Святой Дух... Ходит по воде. Что это? Холдсворт резко выпрямился. Вон там. Это были первые слова, произнесенные за несколько минут, а то и дольше. Олдершоу поднял голову, которая лежала на руках на столе. Воздух остывал, и в саду осталось совсем мало света, не считая свечи в окне коттеджа и звезд. Они молча прислушались. Тихое журчание воды, шелест листьев крик совы. «Утка!» — предположил Фрэнк. «А может, лиса?» Холдсворд встал и медленно пошел через сад к мельничному пруду. Затем присел на корточки на берегу, набрал воды в ладони и умылся. Он знал, что должно быть пьян, но сейчас не чувствовал этого. Рассказ Фрэнка все еще висел в воздухе, подобно сну. Джон взглянул на небо, как Фрэнк в ту ночь, когда увидел привидение и вспомнил, как Мария стояла во дворе дома на Бэнксайде через несколько недель после смерти Джорджи. Он нашел ее там однажды ночью. Она стояла на декабрьском морозе, смотрела вверх и крутила головой из стороны в сторону, словно моряк в поисках земли. Небо было не таким ясным, как сегодня, но даже над Саутуарком светили звезды. — Что ты делаешь? — спросил Джон. — Ищу Джорджи ответила Мария. Он вынес плащ и накинул ей на плечи. Мария верила, что Джорджа на небесах, и верила также, что у него есть свое место среди звезд, такое же реальное, как дом на Бэнксайде. Если как следует посмотреть, его можно увидеть. Как и все живые существа, она вглядывалась в бескрайний простор ночного неба и помещала туда все, что хотела. Джон вернулся к столу. «Ваша голова была полна фантазий в ту ночь», — сказал он Фрэнку. «Вино, лауданум, кофе, ваши сны — все они способны породить соном чудовищ. А насколько это легче, если они действуют сообща? Вот видите, как вероятно, что ваше привидение — всего лишь плод воображения, а не странное отклонение от естественного хода вещей». Фрэнк коснулся его рукава. «Чувствуете?» Я ощутил ткань ее плаща, мягкая, бархатная. «Бархат носят и другие. Возможно, вы коснулись живого человека». «Нет, сэр. Нет. На плаще была застежка в форме буквы «С». «С» значит «Сильвия» в виде змеи. Я не мог ошибиться. Я трогал ее собственными руками. К тому же видел кого-то на мосту. Я уверен в этом. Это Сильвия». Холдсворт вздохнул. «Но если это действительно было привидение миссис Уичкотт, почему она пришла в Иерусалим?» «Она пришла не в Иерусалим, сэр. Она пришла ко мне». «Почему?» «Потому что она была бы жива, если бы не я». Поднялся ветер, шелест листвы на деревьях стал громче. Внезапно Холдсворт ощутил огромную усталость — Фрэнк болтает чепуху, но, по крайней мере, звучит она совершенно разумно. «Это прогресс?» «Так что, это все?» — спросил он. «Это ваше привидение». Фрэнк не ответил. «Если мы найдем способ успокоить леди с миром, все снова будет хорошо». «Ничего уже не будет хорошо», — ответил Фрэнк. Он встал из-за стола и медленно пошел по дорожке к коттеджу. По пути он бормотал». «Вы ничего не понимаете. Привидение — только часть. Боже праведный, да разве привидение что-то значит?»